Взгляд со стороны, бродяга. Да что ж за напасть-то такая? Что в двадцать веке, что тут, в середине двадцатого? Только, понимаешь, чем-нибудь приятственным решишь заняться, так сразу же к начальству зовут. Недоделанный арбалет, точнее доработанная ложа от негодной винтовки, которой в очередной раз не удалось прикрепить дугу из рессоры, Лег на лавку. Что стряслось? Саша, фермер, так закопался в бумажке, что даже головы не повернул, когда я вошел. Ощущения у меня нехорошие, Сергеич. что так же, не оборачиваясь, заявил командир. Конкретика какая? Или просто пятая точка подсказывает, что ей приключения совершенно не нужны? Второе. Чувствую, надо на ту сторону выбираться. Вот ты ж не хотел. А теперь перехотел. Провяземский котел сегодня ночью вспомнил. А так хоть шанс появится его предотвратить? Так можно и по радио. Живым людям, которые могут доказать, что знают, поверят больше. Это смотря, к кому выйдем. Не повезет и в лесном овраге кончат просто так, для профилактики. Тем более, что ни одной путевой бумажки нашей личности удостоверяющей. Нет. Зачем и позвал? Помозговать? Как так сделать, чтобы нас, с тем, кто поверит, вытащили судоплатову, к примеру? О-хо-хо! Вершки-корешки! С одной стороны, не доверять... Такому высокоточному инструменту, как задница вояки со стажем службы, в неспокойных местах длиной в четверть века не стоит. А с другой? Несколько неожиданно переменились приоритеты. Помнится, еще три дня назад время терпело, хотя можно попробовать на последний трофей подманить. Уж его-то вывести должны, в обязалово. Сам знаешь, это тушками личного состава. Можно рисковать направо и налево, а целая пеленгационка, две рации и шифровальные книги таким разбрасываться не принято. Ну Вот и подумай, в каких словах эту новость преподнести в самом, понимаешь, выгодном для нас свете. Понял. Все оформлю в лучшем виде. Над чем, кстати, и чахнешь? Да вот, прикидываю. Где бы еще немцам гадости устроить? И как? Далековато мы от цивилизации, Сергеевич, забрались. А в окрестностях фрицами не пахнет. Тут даже совхоз не продуктовый, а лесозаготовительный. Железка, опять же, без дела стоит. Движения никакого. Не мосты же деревенские, полить. Так можно доиграться, и крестьянки вилами нас затыкают, без всяких полицаев. Саша улыбнулся. Я Тоху туда отправил. Может, хоть ленточку из путей совьем. А партизанские клинья? Готовы, черт знает когда. Но я эту кустарщину не люблю. Сам знаешь. М да. Без воровчатки вилы конкретные. А может, у Москвы поклянчить? Для начала. Пару мешков сбросить — это не группу из глубокого тыла забрать. Попробую, конечно. Но старый. Задача максимум — вытащить нас отсюда. Чую, что-то в ближайшее время нехорошее может переключиться. — Еще один вопрос. Как думаешь, когда посылочка, что мы у оставили, на той стороне окажется? — Спроси, чего полегче, командир. — С равной вероятностью она теперь может быть как уже в Москве, так и кочевать по лесам у славки ранце Сто тысяч разных факторов могут сказаться. — Это-то понятно, Саш. — Но свою кухню ты всяко лучше меня знаешь. Пока Лубянка никак не показала, что посылка получена. Так что единственное, что остается, ждать. Ну, или попробовать их расшевелить маленько. Пока чапали до станции, я решил, что не лишним будет зельцу дополнительный факультатив устроить. Так что большую часть пути. Мы проделали не по дороге, а совсем наоборот, кустами да врагами. Так что за километр с небольшим налазились по уши. И догонять ему меня пришлось, причем так, чтобы я не засек, ну и засадами друг друга побаловали. Учебу я зател не только, или точнее не столько для бывшего милиционера, сколько для себя. Форму восстанавливать надо быстро. Ну, или приноровиться к своему нынешнему полукалечному существованию, ведь даже залегать теперь приходилось по-другому. Опереться на левую руку, как делал раньше, не получится, она к телу примотана, и на дерево хрен залезешь. Короче говоря, сплошные огорчения. Из радости лишь то, что вторая контузия на зрении никак не сказалась. Ну и с координацией движений все в полном порядке. Лешка тоже счастлив. Часто меня находил, особенно первые несколько раз, пока я не приноровился залегать, падая на бок. Вот так, как в бородатом анекдоте, с шутками и прибаутками мы добрались до станции. Впрочем, станция для этого богом забытого уголка, чересчур громкое слово. Разъезд, он есть разъезд. Однопутная дорога, пара разъездных путей со стрелками и прочей сопутствующей машинерией, вроде механического семафора. Из всех строений присутствовали только будка путевого обходчика до да два лобаза, сколоченных из некрашенного горвеля А железнодорожная инфраструктура, кроме упомянутых сооружений, была представлена заправочным баком для паровозов. Даже платформы здесь не было. Лишь коротенький помост, сложенный из некондиционных шпал. Чуть поодаль виднелась куча угля, прикрытая от непогоды пуками соломы. Все это мы рассмотрели, даже не выходя из кустов. Тоже в чингачгуков играли. Поколебавшись немного, выходить нам на свет и Божий или так оставаться выползнями под кустовыми, я, наконец, взмахнул рукой, подавая Зельцу команду идти вперед. Лешка сделал буквально пару шагов и замер, подняв руку, сжатую в кулак на уровне головы, что означало «замри». Что такое? Но спустя несколько секунд я тоже услышал несколько голосов, доносившихся откуда-то слева, скорее всего, из-за насыпи железной дороги. Голоса, их как минимум три, звонкие. Детские или женские. С большой долей вероятности два в одном флаконе. Уж слишком интонации щебечущие для взрослых барышень. Слова разобрать сложно, значит, до них никак не меньше полусотни метров. Подойти... Если они прямо к станции направляются, должны минуты через две-три. Анализ ситуации занял едва ли больше времени, чем требовалось для пары вздохов. Затем правая рука пришла в движение, давая распоряжение Дымову. Кое-какие жесты пришлось модифицировать из-за временной однорукости. Налешка. парень сообразительный, поймет!» К моменту, когда девчонки, которых оказалось действительно трое, вышли к платформе, мой подчиненный уже успел качественно заныкаться за угольной кучей. А я наблюдал за происходящим, с комфортом устроившись в тени огромных лопухов, что густо росли у покосившейся стенки пакгауза. Солнце жарило вовсю, а здесь было прохладно. «Дуська, мы тебя тут подождем!» Этот голос был заметно басовите, чем у других, и поэтому для себя я обозвал его обладательницу старшей. «Да ладно вам, пошли вместе, деда рада будет!» У этой селянки голос был значительно звонче, и она стала, соответственно, колокольчиком. «Мне мамка не велела, на той стороне немцы...» да и староста увидит, работать заставит. Сейчас радости в голосе старшей было сильно меньше. — Ой, тебе? Да нет тут никого. Вон, и дед дверь открыл. Будка обходчика была с моей позиции видна, и, переведя на нее взгляд, я увидел вышедшего навстречу девчонкам, пожилого мужчину, одетого в сильно потертую тужурку железнодорожника. И форменную фуражку. И если китель был потерт настолько, что из темно-синего стал почти голубым, то головной убор выглядел новым. Эту особенность костюмов местных я отметил уже давно. Слишком непривычно было по первости. Но потом, пообщавшись с нашими бойцами, понял, от отчего так. Кое-какие наши представления по жизни до войны совсем не соответствовали действительности, поскольку базировались в основном на кино. А реальная жизнь у народа, в отличие от экранной, легкой не была ни разу. Хорошее пальто стоило больше трех с половиной сотен рубликов, и это если по талонам покупать. А в свободной, так называемой коммерческой торговле, И шести сотен могло не хватить.